Глава двадцать Прежде чем выйти из подъезда, я чуть задержался и навесил на себя парочку маскировочных заклинаний. Если одно из них было обычным отводом глаз, эффективным, как правило, лишь по отношению к обычным людям, то второе было более сложным и могло укрыть даже от магического зрения. В теории. Правда, имана это заклинание потребляло довольно много. Но я решил не жалеть и так уже почти разряженные накопители – Если меня найдут, то они вряд ли мне помогут. Оказавшись на улице, я осмотрелся обычным зрением, не используя никакой сканирующей магии. Ничего подозрительного не заметил и поспешил вглубь двора, подальше от оживленных улиц. Так, дворами, я шел минут пятнадцать и лишь потом скинул маскировку и перестал каждые тридцать секунд оглядываться. Затем вышел на узкую улочку с односторонним движением и принялся голосовать, надеясь поймать машину. Но машин из за позднего времени было мало, да и те, что были, останавливаться не спешили. В наше время проще простого вызвать такси, да и дешевле, это чем ловить частника. А потому мужик, собравшийся ночью прокатиться на частнике, доверие водителям определенно не внушал. Удача улыбнулась мне минут через десять. Древняя наглухо тонированная копейка вначале пронеслась мимо, затем резко остановилась и гласив весь квартал визгом тормозов и, немного сдав назад, подъехала ко мне. Выбирать не приходилось, поэтому я закинул свои вещи назад, а сам уселся рядом с водителем. Хотел было пристегнуться, но ремня безопасности на месте не оказалось. «Куда едем?» Немного приглушив громыхавшую в салоне музыку, поинтересовался водитель этой жуткой машины. Им оказался совсем молодой, лет восемнадцати, парень, который насторожно меня разглядывал. «На Ленский проспект», — ответил я. О, разочарованно протянул он, отрицательно покачал головой. Не, дружище, далеко, а мне совсем не по пути. Сколько? Да не в деньгах дело, вроде бы искренне отмахнулся он. К девчонке я опаздываю, в гости. А так, пока я тебя туда отвезу, пока обратно вернусь. Это же целый час потеряю, обидится она. Плачу тысячу, хмыкнул я, достав бумажник. Купишь ей цветы и конфеты, сразу простит. «Я тогда лучше коньячку куплю и у нее ночевать останусь», — хохотнул парень и со скрипом воткнул первую передачу. До нужного мне места мы добирались почти полчаса, даже несмотря на то, что ехали довольно быстро, явно нарушая скоростной режим. Действительно далековато. Расплатившись с водителем, я забрал свои вещи и посмотрел на покосившиеся ворота бывшего детского парка. Не работал он, насколько я помню, уже лет десять. Еще когда я учился в средней школе, ходили слухи, что парк начнут восстанавливать, а то и вовсе сделают лучше, чем был. Но, судя по всему, слухи так и остались слухами. Правда, несмотря на заброшенный вид ворота, неухоженные аллеи, кое-где в глубине парка горели фонари и раздавались чьи-то пьяные выкрики и хохот. Но здесь, в самом начале аллеи, никого не было и даже нашлась одна более-менее целая скамейка, на которой я и устроился, настроившись ждать. Когда-то давно, мне, наверное, было лет семь, парк функционировал и радовал детишек множеством разных аттракционов. И однажды дядя Сережа, который выгуливал мелкого сына своего командира, решил прокатить меня на колесе обозрения. Я до сих пор не забыл то смешанное чувство страха и восторга одновременно, которое испытал, увидев под ногами целый город, как мне тогда показалось. Недолго я предавался воспоминаниям, потому что недалеко от входа остановилась видавшая виды «девятка», Из которой выбрался Семён, помощник Короба. Одет он был соответственно машине: джинсы, кроссовки и простая темная футболка. Это настолько контрастировало с тем строгим костюмом, что был на нем в прошлый раз, что я даже не сразу его узнал. Однако он узнал меня сам, окинул цепким взглядом окрестности и приглашающе махнул рукой в сторону машины. Вечер добрый, негромко поздоровался он и повернул ключ зажигания. Привет, кивнул я в ответ. Помолчал немного и поинтересовался. «С чего такой странный выбор транспорта?» «Шеф сказал, у тебя проблемы», не отрывая взгляда от дороги, начал объяснять Семен. «А так как никаких уточнений о сути этих проблем не давалось, то надо быть готовым ко всему, в том числе и к тому, что тебя ищут. А на такую машину точно никто не обратит внимания, ее даже гальцы не тормозят». «Понятно. И далеко нам ехать?» «Не очень. километров семьдесят. Я тогда подремлю пока. Толкнешь, как приедем». — Да не вопрос, — ответил он. — Спи, если получится, но учти, сиденье тут не самое удобное. — Ничего страшного, — пробормотал я, проваливаясь в сон и чувствуя, как отпускает напряжение. Проснулся я от того, что вдруг стало тихо. Это Семен заглушил двигатель. Сонно моргая, я огляделся, пытаясь понять, где мы находимся, но ничего не увидел. Вокруг было темно, как в погребе. Лишь чуть впереди тускло горел фонарь, еле освещая крыльцо старого деревянного дома, обнесенного невысоким заборчиком. «Где это мы?» — покрутив головой по сторонам, поинтересовался я. «В деревне?» — просто ответил Семен и открыл дверцу со своей стороны. «Пойдем, вещи свои не забудь забрать». Дальше я расспрашивать не стал. Забрал вещи и пошел за Семеном, который неплохо тут ориентировался, несмотря на темень. К моему удивлению, мы не стали заходить в дом обошли его сбоку, продираясь через густой кустарник. Мне вообще показалось, что тут этот лет двадцать никто не живет. Но мои сомнения развеялись, стоило нам выбраться на задний двор. Тут горел уже нормальный фонарь, стояла современная недавно построенная беседка, а чуть в стороне большой капитальный мангал, рядом с которым стоял короб и жарил шашлыки. Дядя Сережа с неким умиротворением на лице переворачивал шампуры, на которые были насажены большие аппетитные на вид куски мяса в перемешку с луком и ломтиками помидоров. Как раз в этот момент небольшой ветерок донес до меня умопомрачительный запах жареного мяса. Аж слюнки потекли. «Проходи, Влад», — громко произнес короб, не отходя от мангала. «Садись за стол, я сейчас». «Я больше не нужен, шеф?» — поинтересовался у него Семён. «А ты чего, с нами не посидишь?» — удивился его начальник. «Я не голоден, и лучше бы поспал». «Ну, на нет и спроса нет». «Пожал плечами дядя Сереж, Отдыхай». Семен коротко по-военному кивнул и скрылся в доме. А я зашел в беседку и аккуратно сложил в углу свои вещи и сел за стол. Короб присоединился ко мне спустя минуту. Внимательно оглядев меня с ног до головы, словно ища следы увечий, хитро хмыкнул и присел напротив. «Так», — громко произнес он и потер руки. — Для начала по пятьдесят грамм, потом шашлычка покушаем, но затем ты мне все расскажешь. Ведь расскажешь? — Расскажу, — вздохнул я. — Вот только пить мне не стоит. — Это еще почему? — удивился Корп. — Дурак я пьяный, — честно признался я. — Да ты и трезвый не особо умный, — шутливо улыбнулся дядя Сережа. — А если боишься, чего начудить, то не стоит. Тут кроме меня до Семена километров на десять ни одной живой души. А я тебе в случае чего всегда могу в лоб дать. — А где мы вообще? — поинтересовался я. В деревне старой, заброшенной. Представляешь, дома стоят, есть даже вполне пригожие по старым меркам, конечно, а никто не живет». Я как-то раз на нее случайно наткнулся. Осмотрелся да и решил, что выходные здесь проводить намного лучше, чем на любых курортах. «Это чем же?» «Людей тут нет, Володька», — совершенно серьезно заявил Короб. «А ведь именно от людей все беды наши, точнее от современных людей. Нет в них степенности, все спешат, куда-то спешат, ни на кого не оглядываются» а большинство даже сами себе объяснить не могут, для чего живут. Считают, что ради денег. Я, конечно, сейчас утрирую, но лишь самую малость». «А может, ты, дядя Сереж, просто старый стал?» — улыбнулся я. «Вот и хочешь тебе тишины до спокойствия». «Может, и стал», — легко согласился Корп, ничуть не обидевшись. «Да только тишина до спокойствия, как ты выразился, они любому человеку требуются. Будь ты хоть стар, хоть млад. Для нервов полезно очень. Ну да ладно». Он замолчал и с сосредоточенным выражением на лице наполнил две небольшие рюмки водкой. «Давай, Володька», — поднял он свою, — «выпьем за встречу да закусим, чем Бог послал». Я с сомнением посмотрел на водку, а потом мысленно махнул рукой. Закуска была довольно простой. Миска с маленькими маринованными огурчиками, миска с маринованными же грибочками, нарезанная тонкими ломтиками соленое сало, хлеб да простейший салат из помидоров с луком. Но таким это все оказалось вкусным, что закусил я намного дольше положено без зазрения совести превратив закуску в еду. И отвлекся лишь для того, чтобы наложить себе в тарелку шашлыка, который принес короб. Разлили по второй, снова плотно закусили, не отвлекаясь на разговоры, и лишь наливая мне водку, в третий раз дядя Сережа коротко произнес: Рассказывай. Помнишь дядя Сереж, тот день, когда убили Леху и Дэна, немного помедлив спросил я. Так вот. «Меня в тот день тоже убили». Я выложил ему все, абсолютно, начиная от учебы в школе и заканчивая событиями последней недели и своим видением сложившейся ситуации. Короб слушал внимательно, всего пару раз уточнял какие-то незначительные детали. А когда я закончил, он молча наполнил мою стопку, выпил и выдохнул. «Да уж». Я в ответ лишь развел руками и откинулся на спинку стула. Но душе почему-то стало намного легче, а все недавние тревоги отступили. «Ситуация, конечно, непростая», — после минутного молчания сказал дядя Сережа. «Если не критичная, дополнил я, — но произнес это практически равнодушно. От недавнего внутреннего напряжения не осталось и следа. Поспособствовал этому выпитое спиртное или же откровенный разговор с коробом, не знаю. Скорее всего, и то, и другое. «Нет», — отрицательно покачал головой он, — «ничего особо критичного тут, на мой взгляд, нет». «Как так?» — неподдельно удивился я. «А вот так». Просто ты еще жизни совсем не знаешь, Влад». «Да неужели?» С явным скепсисом в голосе спросил я. «Не знаешь, не знаешь», уверенно заявил дядя Сережа. «Да и что ты, по сути, в жизни видел? Впрочем, ладно, учить тебя жизни потом будем. А сейчас надо думать, как это все порешать. Во-первых, твои выводы насчет начальства и их планов не совсем верны, если не сказать «совсем не верны». «Ну это же явный бред». «Не перебивай», — рыкнул Короб, не дав мне закончить фразу. «Ну и сам друг замолчал», прислушался, неожиданно выхватил откуда-то из-за спины пистолет и направил его в угол беседки. А точнее на мои вещи. — Не стреляй это, зомби! — закричал я, заметив, что мой рюкзак шевелится. «Зомби — Зомби? — подозрительно спросил короб. И тут же снова прорычал. — Какой еще нахрен зомби? — Зомби — это кот. Не удержался я от смешка и аккуратно извлек пушистого засранца из рюкзака. Завел вот себе недавно. — Предупреждать надо. — Недовольно пробурчал дядя Сережина, пистолет убрал. А то сначала про всякую магию, хреньягию рассказываешь, а потом оказывается, что у тебя зомби в сумке лежит. Проснувшийся кот, так же, как и я, никакого внимания на ворчание короба не обратил. Он ловко выскользнул из моих рук, забавно наморщил нос, принюхиваясь, и неожиданно запрыгнул на стол. «А ну, брысь комок шерсти!» — снова рявкнул дядя Сережа. «Куда свою морду наглую тянешь?» К моему удивлению, зомби послушно замер хотя до шашлыка оставались считанные сантиметры, и, посмотрев на Корба, возмущенно мяукнул. — "Эти да мяу, нельзя, — я сказал, — отчитал его дядя но неожиданно сжалился. — Сейчас на тарелку положу, а по столам прыгать не смей. Он взял тарелку с салом, стряхнув его прямо на хлеб, и кинул в нее пару кусков мяса, поставил на пол. Кот послушно стоял на месте, то есть на столе, наблюдая за этими манипуляциями, потом сиганул на пол и с рычанием приступил к трапезе. Короб немного за ним понаблюдал, вновь на полной рынке и что-то неразборчиво пробурчав, выпил. «На чем я остановился?» — спросил он. «На том, что я кругом не прав, подсказал я. «Ага, ты действительно не прав, Не во всем, но во многом. Твое начальство тебя не списало, а просто использовало». «И в чем разница?» Разница большая. Наставительно поднял палец вверх дядя Сережа. «Использовать можно по-разному. Можно, например, использовать и выбросить». А можно и не выбрасывать. И твой случай, скорее всего, второй. Если ты, Влад, конечно, не преувеличиваешь свою значимость». «Не преувеличиваю», — уверенно сказал я. «Архимагов у нас в стране раз-два и обчелся, по крайней мере, выявленных». «Вот», — многозначительно заявил Короб. «Из этого следует, что списывать с концами тебя им просто невыгодно». «Но ведь списали», — вставил я, не сдержавшись. «Да никто тебя не списывал. Слышал такое выражение «обещать не значит жениться». Вот оно лучше всего подходит к данному случаю. Ну да, твои командиры пообещали отстранить тебя от работы. И даже отстранили. Временно. Но как только они добьются выполнения условий второй договаривающейся стороной, то все обещания станут неактуальны, тебя вернут в строй. Насколько я понял, за выполнением условий соглашения будут следить американцы. Они, похоже, уже давно сотрудничают с изначальными. Тем более, Влад, уверенно сказал дядя Сережа, взгляни на ситуацию под другим углом. Представь, что договариваются не две магические организации, а просто наши страны. И предмет договора, ну, пусть будет новый вид вооружения, чтобы понятнее было. Вот смотри, у третьей страны, которая не является ничьим союзником, появляются разработки этого самого оружия. Первыми на них каким-то образом выходят американцы. Кстати, а ты уверен, что изначально и поделились с ними своим секретом? Я немного подумал и признал, что нет, не уверен. Просто считал это само собой разумеющимся. Вот видишь, ну ладно, в данный момент это не слишком важно. Короче, вышли на них американцы, получили, допустим, свой секрет, предложив что-то в обмен. Но тут этой третьей стране очень сильно понадобилась кое-какая услуга от нас. Заметь, именно они выступают в роли просителя. Наши по итогам переговоров получают важные технологии, обещают услугу третьей стране, и что дальше? Какой нам смысл выполнять эти условия, если новое оружие уже внедрили в производство и поставили на вооружение? Также в твоем случае нужный секрет твои командиры получат, а потом пошлют лесом изначальных американцев, потому что им выполнение своей части сделки невыгодно, и все утрутся. Это политика, Влад. Честные, благородные в ней не выживают. Думаешь, изначально этого не понимают? с сомнением спросил я. Понимают, конечно, если не совсем дураки. Серьезно ответил Короб. Но я уверен, что у твоих командиров есть какой-нибудь план на все случаи жизни. Будут хитрить, интриговать и пытаться всех переиграть. «Хорошо», — согласился я, — «с этим понятно. Вот только как в твою историю вписывается попытка моего устранения моими же, как ты говоришь, командирами?» Они никак не вписывается», — с довольным видом произнес дядя Сережа. «Потому что это явно не они пытались тебя убрать, да и вообще никто не пытался». Вместо возражения я секунд тридцать удивленно на него пялился, а затем молча наполнил свою стопку и выпил. Закусил грибочками и сказал. «Объясни». «Легко. Я, конечно, не знаю всех твоих возможностей, да что там?» Я бы в них и вовсе не поверил, не проверни ты тогда со мной ту штуку у генерала. Но ты, Влад, сам сейчас рассказал, что некий снайпер из крупнокалиберной винтовки тебя чуть было не убил, правильно? А ты в курсе, что есть и пулеметы такого же калибра? И это я промолчу про автоматические гранатометы. «К чему ты ведешь?» — спросил я, хотя уже и так догадался. «К тому, что захоти твои командиры тебя убрать, то убрали бы стопроцентно. Тем более, что они прекрасно знают про все твои умения и про то, как с тобой бороться». «А как же тогда покушение?» «Да какое там покушение, Влад?» отмахнулся Короб. «Фарс это, постановка!» «Нет, дед Сереж, вот тут ты не прав. Если Кузнецов действительно действовал глупо, то бойцы Ризикуса меня почти дожали. Если мне не Йонель...» Волочка, ну подумай ты как следует», немного повысил голос мой собеседник. «Во-первых, зачем этому твоему Ризикусу тебя убивать? Во-вторых, кому выгодно, чтобы ты был уверен в его причастности? Чтобы ты начал паниковать, прятаться и делать глупости? Ну...» Я действительно задумался, взглянув на проблему под этим углом, и в голову сразу же пришло одно имя. «Настя кречет», — тихо произнес я. «Вот!» — с довольным видом воскликнул короб. «Ты же сам говорил, что набрала под контроль. Как там ее звали?» «Юргин». «Ага, Юргина. Так почему бы ей не подчинить себе и этих бойцов?» «Все равно не сходится», — покачал я головой. «Они в самом деле меня пытались убить. Спасло лишь вмешательство Юнель. Не могла же это Настя просчитать ее вмешательство?» — А зачем просчитывать? — удивился корп Могла и ее так себе подчинить, а то и вовсе договориться. — Не, не вариант. Юнель, кроме меня... — начал я и замолк на полусловие. — Чего замолчал? — заинтересовался дядя Сережа. — Настя единственная, кроме меня, смогла ее увидеть. — ошарашенно произнес я.